Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 17. В кабинете Верочки не обнаружилось изобробулькое ледяные от страшного причувствия помчался по коридору, сам не зная, куда свернуть. Тут на пути прямо в руки майору вынырнул из кабинета патрульный Сидоров. Виф Агнесвич схватил его и затряс, словно поймал хулигана писающего в лифте. Где она? Да кто? Вера! Вера Степановна. Веру Степановну допрашивают задержанных новых преступников. Тех самых, что башню уничтожили. Признались? Да нет ещё, но признаются. Все улики на лицо. «Крылья у них». «Где она их допрашивает?» «В, в. обезьяннике. Где же еще? Бойзно их в кабинет запускать. Вдруг чего?» «Все правильно. В кабинете вдруг чего?» Оставив патрульного в коридоре, Вифа Агнесович торопливо направился в камеру предварительного задержания, прозванную в народе обезьянником. Верочка сидела напротив решетки, за письменным столом, и что-то строчила своей любимой шариковой ручкой с символикой СССР. Заграбулька, успокоившись, остановился и несколько секунд с отеческой нежностью смотрел на рыженькую практикантку. «Крылья у них». Впрочем, родительским взгляд майора назвать можно было с натяжкой. Не должны так смотреть папаши на своих чат. Майор подошел к камере и увидел трех задержанных, сидящих за решеткой на засаленной скамье. Вид преступников не внушил майору серьезных подозрений, но все-таки что-то его насторожило. Слишком уж спокойными они были, слишком надменно и бесстрашно взирали они на майора, словно не в камере сидели, а в парке культуры и отдыха, прохлаждались в тенистой аллее. Дают показания? Да. шутит. Сказки и небылицы рассказывают. Ясно. А это что за сумка? Это задержанных сумка. А знаете, что в ней? Знаю, крылья. Вот именно. Думаю, тут прямая связь с вашим делом. Так, так. Гость с юга. Я к тебе обращаюсь, кавказец. Как фамилия? Сейчас можешь называть меня Егор Исидович Falcon. Национальность, скажем, грек. Верочка, А документы у них были? У этого были. Вот его паспорт. Так. Подозренительный документик. Суть по всему первоклассная подделка. Смотри-ка. Как будто только из типографии. Так. Прописка город Сочи. Хм. Выдан 5 лет назад, а по вид новёнький. Московская регистрация есть? Не имеется. Цель пребывания в Москве. Мы намерены встретиться с нашим коллегой и решить некоторые проблемы. Что за проблемы? Об этом я, пожалуй, Умолчу. О, ваше право, уважаемый гражданин города Сочи. Так, посмотрим, что у вас в сумке. Это что? Крыло. Я вижу, что крыло. Чьё крыло? И зачем крыло? Мы уже сотрудницы ваши пояснили, только она нам не верит. Так. Крыло является собственностью гражданина Нестратова ЕН и такой же неотъемлемой частью его организма, как, например, глаза, руки или орган размножения. Нестратов от которой? Вон тот с краю скамьи сидит. Я, так, так. Орган размножения, значит. Именно. Телебашни ваших рук дело. Надо признаться, что отчасти да. Прекрасно. Наши и банки вы ограбили, и самолёт угнали. Банк? Нет, не мы. И к самолёту отношения никакого не имеем. Его, кстати, никто не угонял. Самолёт, если можно так выразиться, был спасён от катастрофы, но это вовсе не мы. Зачем нам нарушать ход событий? Самолёт должен был разбиться, пассажиры погибнуть, а телебашня, как стояла, так и должна была стоять. Значит, должен был разбиться и не разбился. Угу. Значит, крылья ваши? Да, мои. И что же, вы летать умеете? Не можешь, что ли? Молчанием он выражает протест в связи с необоснованным задержанием. И между прочим, мы не обязаны отвечать на ваши вопросы. Выходит, это ваша Троица была в тот раз на передаче, ага. Этот, значит, ангел изображал, летал по студии на крыльях, так? А кто же тогда из вас выступал в роли холодильника? Повторяю, это были не мы. Значит, ваши сообщники. Нет. Я бы не назвал их нашими сообщниками. Но ведь ангел-то был. Это сотни людей могут подтвердить. Пол страны передачу смотрела. Несомненно. Ангел был, но это был другой ангел, другой. Так значит, вы, гражданин э Нестратов, тоже ангел. Ну, я вообще-то не уверен. Он ангел. Но в прошлом. Сейчас такой же, как вы, обыкновенный смертный, почти такой же. Вер, Степан, я смотрю, вы всё это записываете, а мне кажется, не стоит, пока они не начнут говорить правду. Мне не трудно. Потому что вы знаете того ангела? или его сообщников, возможно. И кто же они? А вы надо полагать, намеренные и харистовать. Именно, и у меня на это есть веские причины. Они вопиющие преступники и террористы. Ну тогда я вам не скажу. Майор молча уставился на допрашиваемого и получил в ответ взгляд властный и насмешливый. Но теперь майор чувствовал, что наконец-то у него в руках оказались те, кто напрямую связан с невероятными событиями последних дней. И это не сказанно одушевляло его. Эти трое совершенно точно что-то знали. Майор положил крыло обратно в сумку и увидел, как нечто поблёскивает на её дне. Он вытащил предмет, завёрнутый в упаковочную бумагу. Один край отогнулся, и была видна чёрная гладкая поверхность, отражающая падающий в окно свет. Э, какая это что? Тяжёлый, килограмма 3, а то и больше. Кирпич сознания. Пожалуйста, будьте с ним аккуратнее, Вифлеем Агнесович. Кирпич с со... э-э Вы откуда? Что вы сказали? Вас ведь Вифлеем зовут? Да. Хорошее имя. Откуда вы меня знаете? Вера, вы Я не говорила. От... Откуда вы меня знаете? Ваше имя на доске почёта написано, а рядом фотография в рамке. А вы что же подумали, что я мысли ваши читаю? Ладно. Кирпич сознания, говорите. И зачем он? Понимаете? Человеческое сознание — сложнейший механизм. Можно сказать, это целый мир, Вселенная, не ограниченная ничем. Это, конечно, в изначальном своем состоянии. Только представьте себе, какое количество людей живет в мире. И каждый — Вселенная. Может быть, больше, чем Вселенная. Все эти Вселенные очень разные, уникальные и непохожие. Населённые образами утопическими и абсурдными, необъяснимыми ни для кого, кроме самого того человека, в чьём сознании они существуют. Представляете? О, ну, представляю. Так вот, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы люди, столь изначально не похожие друг на друга, могли сосуществовать? Что? Не знаете? Нет, не знаю. А ответ прост. Нужно ограничить сознание. Усреднить образы и привести их к чему-то одному. Сделать так, чтобы они стали всеобщепонятны, адекватны для каждого, для большинства. Проще говоря, из миллионов миров нужно скомпоновать один мир, в котором каждому жилось бы более-менее комфортно. Согласитесь, трудная задачка. Я не пойму, вы к чему сейчас ведёте? Вы мне свои догадки об устройстве мира сейчас э, высказываете? Это, уважаемый Вифлеем Агнесович, не мои догадки. Это истина. Так устроен этот мир. Хорошо. Предположим, что это так. Предположим, вы серьёзно это говорите. Но вы так и не сказали, зачем этот кирпич и почему кирпич сознания? Так ведь он же и объясняет. Нужно из множества, невероятного множества миров создать один, приемлемый всеми. Для этого существует некая стена, называемая стеной сознания, которая ограничивает вселенные, проецируемые каждым человеком, объединяя некоторые ключевые образы и комбинируя из них тот мир, в рамках которого вы живете. Мы живем. А вы, надо полагать, в рамках иного мира проживаете Основное время своего существования мы проживаем, как вы изволили выразиться В рамках мира, будем говорить, высшего или божественного, как хотите Так вы боги, а я-то думал, кого мы задержали Поглядите, Верочка, на богов, видишь, где их еще вживую-то увидишь Для вас людей, конечно, боги А то, что вы держите в руках... Есть строительный материал кирпич сознания. Из этих кирпичей и построена ограничительная стена, стена сознания. Кирпичей этих ровно столько, сколько человек населяют в данный момент землю. И этот, как вы, наверное, догадываетесь, находится сейчас не там, где должен находиться. То есть я что-то не пойму, где он должен находиться? В стене ограничивающей сознание. Совершенно верно, Верочка. Бред! Все это байки для детишек. И что же вы думаете? Я вам поверю. Поверю и сейчас же отпущу. Да мы и сами в состоянии себя отпустить. Просто у нас тут встреча. Очень важная. Ага, понятно. Верочка, думаю, надо медэкспертизу провести на наличие в крови у этих Андерсонов наркотических веществ. Не успеете, товарищ майор. Через 10 минут мы ваше заведение покинем. Ха-ха-ха! Как бы не так! Наркоманы! Товарищ майор, а вдруг они говорят правду? Наркоманы и преступники, поверьте мне, Верочка. Внезапно тот, кто по паспорту именовался Егором Фалконом, встал со скамьи и тревожно закружил по камере. При этом он вертел головой короткой прерывисто, от чего стал похож на птицу просто невероятно. Казалось, это и не человек вовсе, а в самом деле пернатый представитель фауны, неведомым образом вселившийся в тело зазевавшегося рассеянного гражданина. Пифлием зачарованно смотрел за движениями арестанта, в который раз подтверждая для себя подмеченную когда-то давно мысль, что каждый человек похож на какое-либо животное. Кто на осла, кто на мартышку, а кто и на лисичку, как Верочка, например. Тут он нежно посмотрел на милиционершу, и его осенило вдруг, что и фамилия у рыжей практикантки Лисичкина. Это показалось ему открытием невероятным, таким, что об этом тут же захотелось рассказать всем. Но он, сдержавшись, этого не сделал. Тут же он зачем-то подумал, что сам себе напоминает носорога, странного, неповоротливого носорога с трёхлитровой формой черепа. Однако сравнительно антропоморфные размышления майора прервал голос арестанта. "Ты его чувствуешь?" "Да." Уже совсем близко. Кто? И не пи? Он сейчас будет здесь? Да. Тут Фалкон замер и насторожился, словно услышал, как где-то вдали громохнуло никому пока еще не слышимая канонада. Словно имея уникальный слух, он один уже улавливал за сотни километров взрывы безжалостных снарядов, рвущих человеческую плоть. Фабула нова. Истории в звуке. Истории в звуке.